Глава тринадцатая Снег пробиралась через плоские листья и один раз оступилась, переходя расселину, наполненную голубовато-зелеными ползучими растениями. Она поскользнулась и чуть не упала на этой поверхности, скользкой после недавнего дождя. Мелисса по-прежнему не шевелилась. Снег боялась положить её на землю и продолжала идти. «Я ничего не могу для неё здесь сделать». Снова подумала она и сосредоточила внимание на предстоящем спуске. Мелисса казалась ужасно холодной, но Снейк не доверяла собственному восприятию, старалась избегать всяких ощущений. Она двигалась вперёд, как автомат, и следила, чтобы её тело удерживалось в наиболее благоприятной точке. Она знала, что ей надо во что бы то ни стало добраться до подножия холма. Но в то же время она была готова закричать от безысходности потому что тело ее двигалось так медленно. Вот один робкий шаг, потом другой, и быстрее она пойти не могла. Сверху холм казался намного круче, и таким же высоким он предстал перед Снейк, когда она поднималась по нему. Стоя на вершине холма, Снейк не могла вспомнить, как она забиралась наверх. Но лес и луг там, внизу, и милые переливы зелени подбадривали ее. Снэйк села и удобно устроилась на краю холма. Потом начала медленно спускаться, притормаживая своими стертыми босыми ногами и ухитряясь удерживать равновесие. Она наступила на камень, плетеная корзинка подпрыгнула у нее на спине и поцарапала ее. Ближе к подножию Снэйк набрала скорость. Безвольное тело Мелисы выбивало ее из равновесия, она скользила и раскачивалась из стороны в сторону. Снэйк за всех сил старалась не покатиться, преуспела в этом ценой небольшой потери кожи на спине и локтях и, наконец, остановилась у склона холма, осыпаемая душем грязи и голышей. Какой-то миг она лежала тихо, с распростертой на ней безжизненной мелисой и с хрустящей под плечом плетеной корзинкой. Змеи-грезы ползали друг по другу, но не могли найти достаточно большой дырки, чтобы выбраться наружу. Снэйк сунула руку в нагрудный карман и почувствовала, как маленькая змейка двигается под ее пальцами. «Еще чуть дальше», — подумала она, — «я почти вижу лук. И если я тихо полежу здесь, то расслышу, как бельчонок жует траву». «Бельчонок!» Она подождала минуту и свистнула. Она снова и снова звала его, ей казалось, что она слышит его ржание, но не была уверена. Он обычно бродил вокруг неё, когда находился поблизости, но отзывался на своё имя или свист только когда был в хорошем настроении. Снэйк вздохнула, подтянулась и попыталась встать на колени. Перед ней, бледная и холодная, лежала Мелисса. Её руки и ноги были все в крови. Снэйк подняла Мелиссу на плечо, её правая рука почти бездействовала. Собрав все силы, Снэйк рывком встала на ноги. Ремень её поклажи соскользнул и повис на сгибе руки. Она сделала шаг вперёд. Корзинка ударилась о её ногу. Колени Снейк дрожали. Она сделала ещё шаг, почти ослеплённая страхом за жизнь Мелиссы. Пошатываясь, Снейк подошла к лугу и снова позвала своего пони. Она слышала топот копыт, но не увидела ни бельчонка, ни быстрой. Только лошадь сумасшедшего лежала на траве, положив морду на землю. Одежда Аровина, сшитая из шерсти мускусных быков, защищала его от дождя и жары, от ветра и песка пустыни. Он ехал свежепромытым днем, задевая засвисавшие ветви, которые обдавали его душам захваченных в плен капель. Он все еще не видел Снейк, но здесь была одна единственная тропа. Его лошадь подняла голову и громко заржала. Снизу из-за густого перелеска донёсся ответный зов. Аровин услышал топот копыт по твёрдой влажной земле, и вот серая кобыла и тигровый пони-бельчонок поскакали галопом у него на виду по извивавшейся тропе. Бельчонок плавно остановился и загорцевал поближе, выгибая шею. Серая кобыла трусила позади него, пробежала вокруг, играя, пустилась в голубь и опять остановилась. Все три лошади приветственно дули друг другу в ноздри. Аравин опустил руку и почесал бельчонка за ушами. Обе лошади-снейк были в превосходном состоянии. Серая кобыла и тигровый пони не разгуливали бы на свободе, если бы снейк была где-нибудь в засаде. Они были слишком дорогостоящими. Но даже если лошади убежали во время нападения, они были бы осёдланы и взнузданы. Снейк должна быть в безопасности. Аровин хотел было позвать Снейк, но в последний момент передумал. Без сомнения, он слишком подозрительный. Но после всего, что случилось, он решил, что будет мудро соблюдать осторожность. Он взглянул на склон, который упирался в скалистый утёс, Наследующий друг за другом горные вершины, низкорослые чахлые растения, лишайники и купол. Он сразу же понял, что это было, но не мог сообразить, почему он не видел его постоянно. Это был единственный купол, на который когда-либо натыкался Аровин и где были заметны признаки разрушения. От этого ему стало противно. Но все же это был, несомненно, один из древних куполов, самый большой из всех виденных им ранее. Аравин сомневался, что Снейк где-то наверху. Это была единственная разумная возможность. Он пришпорил лошадь, направляя ее по глубоко отпечатавшимся в грязи следам других лошадей. Ему показалось, что он слышит чей-то голос. Аравин остановился. Это не было игрой его воображения. Лошади тоже прислушивались, прядая ушами. Он снова услышал призыв и попытался закричать в ответ, но слова застряли у него в горле. Он так сильно ударил по бокам лошади, что стоявшее животное сорвалось в голоб, летя на звук голоса целительницы, на голос «Снейк». Маленькая черная лошадь, сопровождаемая серой кобылой и тигрово-полосатым пони, Ворвалась в деревья на дальнем конце луга. В какой-то момент Снейк яростно выругалась, думая, что кто-нибудь из людей Норта прямо сейчас вернется за ними. И тут она увидела Аровина. Она была настолько потрясена, что не могла ни двинуться в его сторону, ни заговорить. Он спрыгнул со своей все еще скакавшей галопом лошади и побежал к Снейк. Одежда развевалась вокруг него. Она, не отрываясь, смотрела на него, как будто он был привидением. Она была уверена, что он должен им быть, даже когда она остановилась так близко, что могла до него дотронуться. «Арвин! Что случилось? Кто это сделал с тобой? Этот сумасшедший!» «Он в куполе», — сказала она, — «со всеми остальными. Сейчас они не опасны. Но вот Мелисса...» Она в шоке. «Мне надо принести ее в лагерь». «Арвин, это правда ты?» Он снял Мелиссу с плеча Снэйк, поддерживая дочь Снэйка одной рукой, другой он помогал Снэйк идти. «Да, это правда я. Я здесь». Он помог ей пройти через луг. Когда они добрались до места, где хранился ее ящик, Арвин положил Мелиссу на землю. Снэйк наклонилась к своему ящику со змеями и расстегнула замок, Потом нетвёрдыми руками открыла отделение, где хранились лекарства. Арвин нежно положил руку на её неповреждённое плечо. «Позволь мне позаботиться о твоей ране», — сказал он. «Со мной всё в порядке», — сказала она. «Я буду здорова». А Мелисса... Она посмотрела на него и застыла под его взглядом. «Целительница», — сказал он. Снейк, подруга моя». Снейк хотела встать, но он попытался удержать её. Ничего нельзя сделать. Ничего нельзя сделать. Она снова попыталась подняться. Ты ранена, в отчаянии произнёс Арвин. Забота о ребёнке ещё больше повредит тебе. О, боже, сказала Снейк. Арвин всё ещё старался удержать её. Отойди от меня, закричала она. Арвина бескураженно отступил. Снэйк не остановилась, чтобы извиниться. Она не могла позволить никому, даже ему, опекать себя. Это было бы слишком легко и соблазнительно. Мелисса лежала в глубокой тени от сосен. Снэйк опустилась на колени на толстый ковер из коричневых иголок. Позади нее остался стоять Арвин. Снэйк взяла холодную бледную руку Мелиссы. Девочка не шевелилась. Она ползла по земле в крови, обдирая ногти. Она так старалась выполнить свое обещание. Она намного лучше сдерживала обещание, данное Снек, чем Снек выполняла обещанное Мелиссе. Снек распростерлась на дне, откидывая ее рыжие волосы с ужасных шрамов. Слезы Снек падали на щеку Мелиссы. Ничего нельзя сделать, снова сказал Ларовин. У нее пропал пульс. Шшш, прошептал Снейк, все еще надеясь ощутить биение пульса на запястье девочки, на ее горле. Ей то казалось, что она нащупала пульс, то казалось, что без сомнения пульса нет. Снейк, не мучай себя так. Она мертва. Она же холодная. Она жива. Она понимала, что Аравин думает, что она потеряла рассудок от горя. Он не двигался, но печально смотрел на Снейк. Она повернулась к нему. Помоги мне, Арвин. Поверь мне, я мечтала о тебе. Я думаю, что люблю тебя. Но Мелиса, моя дочь и подруга, мне надо попытаться спасти ее. Снейк ощутила призрачный пульс под пальцами. Мелиса кусали так часто, но увеличение обмена веществ наступившая после прекращения действия яда, прекратилась, и вместо того, чтобы возвратиться в нормальное русло, ее состояние резко упало к уровню, на котором едва теплилась жизнь. «И сознание», — надеялась Снейк. Без помощи Мелисса умрет от истощения, от гипотермии, так же, как она умирала от холода. «Что я должен сделать?» — покорно подавленно спросил он. «Помоги мне сдвинуть ее». Снег расстелила одеяло на широкой плоской скале, которая весь день впитывала в себя солнечный свет. Арвин поднял Мелиссу и уложил ее на теплое одеяло. На минуту оставив дочь, Снег положила пристегиваемые к седлу сумки на землю. Она придвинула погребец, парафиновую печку и кастрюлю к Арвину, который смотрел на нее встревоженными глазами. Она почти не смотрела на него. «Пожалуйста, согрей немного воды, Аровин. Не очень много». Она сложила вместе руки, чтобы показать, сколько воды ей было нужно. Потом вынула пакетик сахара из отделения для лекарств, которое было в ящике со змеями. Снова присев сбоку от Мелиссы, Снейк пыталась оживить ее. Пульс то появлялся, то пропадал. Потом снова возвращался. «Вот он, пульс», — подумала Снейк. Он мне не почудился. Она посыпала немного сахара на язык Мелиссы, надеясь, что влаги будет достаточно, чтобы растворить его. Снэйк не решилась заставить ее выпить насильно. Девочка могла бы задохнуться, если вода попала бы ей в легкие. Времени было мало, но если торопиться, то Снэйк также наверняка убьет свою дочь, как это мог сделать Норд. Каждую минуту, ожидая Аравина, Снег давала Мелиссе еще несколько гранул сахара. Аравин молча принес дымящуюся воду. Снег положила еще одну щепотку сахара на язык Мелиссы и вручила Аравину мешочек. «Раствори как можно больше этого в воде». Она растирала руки Мелиссы, гладила ее щеки. «Мелисса, дорогая, постарайся проснуться. Хотя бы на минуту. Помоги мне, доченька». Мелисса не отвечала. Но Снэйк чувствовала её пульс, потом ещё и ещё раз, достаточно сильный, чтобы не сомневаться в нём. «Готово!» Аровин помешивал горячую воду в кастрюльке. Он чуть переусердствовал, и немного жидкости вылилось ему на руку. Он встревоженно посмотрел на Снейк. «Ничего страшного. Это сахар». Она забрала у него кастрюльку. «Сахар!» — он вытер пальцы о траву. «Мелисса, дорогая, проснись!» Веки Мелиссы дрогнули. Снейк с облегчением перевела дух. «Мелисса, тебе надо выпить это!» Губы Мелиссы слегка шевельнулись. «Не пытайся пока говорить!» Снейк держала маленький металлический контейнер у рта дочери и стала медленно, глоток за глотком, выливать густую тягучую жидкость, дожидаясь, пока Мелисса наверняка проглотит каждую порцию стимулирующего вещества, прежде чем дать ей очередную. «Господи!» — удивлённо сказал Ларивин. «Снэйк!» — прошептала Мелисса. «Я здесь, Мелисса. Мы спасены. С тобой сейчас будет всё в порядке». Ей хотелось одновременно плакать и смеяться. «Мне так холодно». «Я знаю». Она обернула одеяло вокруг плеч Мелиссы. Было хорошо, что в желудке Мелиссы тёплая жидкость, питающее вещество, которое вольёт силу в её кровь. «Я не хотела оставлять тебя там, но я обещала. Я боялась, что сумасшедший схватит бельчонка. Я боялась, что дымка и песок погибнут». Ушли её последние страхи, и Сник удобно устроила Мелиссу на тёплой скале. Ничего в речи Мелисы, в ее словах, не указывало на повреждение мозга, она выжила полностью. «Бельчонок здесь, с нами, дымка и песок тоже. Можешь опять заснуть, а когда проснешься, все будет хорошо». У Мелисы может день или два поболеть голова, это будет зависеть от того, насколько она чувствительна к питательному веществу. Но она была жива и в порядке. «Я пыталась выбраться», — сказала Мелисса, не открывая глаз. «Я продолжала идти идти, но...» «Я так горжусь тобой. Никто бы не сделал то же, что и ты. Такая смелая и сильная». Губы Мелиссы там, где не было шрамов, тронула полуулыбка, а потом она заснула. Снег прикрыла ей лицо уголком одеяла. «Я готов был поклясться жизнью, что она мертва», — сказал Аровин. «С ней будет все хорошо», — произнесла Снег больше для себя, чем для Аровина. «Слава богу, с ней все будет хорошо». Настойчивость, владевшая ею, деятельная сила, вызванная адреналином, постепенно улетучились, и она этого не заметила. Она не могла пошевелиться даже ради того, чтобы сесть. Колени ее не сгибались, и ей оставалось лишь упасть. Она даже не могла сказать, шатает ли ее или обманывают глаза, но предметы то приближались, то беспорядочно удалялись от нее. Аровин коснулся ее левого плеча. Рука его была такой же, какой она ее запомнила: нежной и сильной. "Целительница", сказал он, "детя вне опасности". Теперь подумай о себе. Голос его был совершенно спокойным. Ей столько пришлось пережить, прошептала Снейк. Слова с трудом пробивались наружу. Она испугается тебя. Он не ответил. Снейк вздрогнула. Арвин поддержал ее и удобно устроил на земле. Волосы его растрепались, они обрамляли его лицо. Он выглядел так же, как в тот последний раз, что она его видела. Он поднёс фляжку к её пересохшим губам, и она выпила тёплую воду, подкисленную вином. «Кто это сделал с тобой?» — спросил Аровин. «Тебе всё ещё грозит опасность?» Она не могла даже подумать о том, что случится, когда Норт и его люди воскреснут. «Не сейчас, но позже, завтра». Она резким движением попыталась подняться. «Если я засну, то не проснусь вовремя». «Отдыхай, я буду на стрёме до утра, а потом мы поедем в безопасное место», — успокоил он её. С такой поддержкой она смогла бы отдохнуть. Он на минуту оставил её, и она улеглась на земле, растопырив пальцы и прижимаясь к земле, как будто земля держала ее и что-то возвращало обратно. Прохлада земли облегчила болезненные ощущения от раны, нанесенной арбалетной стрелой. Она слышала, как Аровин опустился на колени возле нее и положил прохладную влажную тряпку на плечо, чтобы размочить складки материи и засохшей крови. Она наблюдала за ним из-под ресниц, вновь восхищаясь его руками, стройными линиями его тела. Но его прикосновение было таким же нейтральным, как и его слова. «Как ты нашел нас?» — спросила она. «Я думала, что ты — лишь греза». «Я поехал на станцию целителей», — ответил он. «Я хотел попытаться объяснить твоим людям, что случилось, и что это была вина моего клана, а не твоя». Он посмотрел на нее, потом печально отвел взгляд в сторону. «Но, кажется, мне не удалось». Твоя учительница сказала только, что ты должна идти домой. Раньше у Арвина не было времени ответить на то, что она говорила ему, что она мечтала о нем и что любит его. Но сейчас он вел себя так, будто она вообще не говорила этого, будто он делал все это из чувства долга перед ней и не более того. Снэйк с огромным чувством потери и сожаления думала, что она, наверное, не поняла его чувств. Она не хотела больше благодарности и вины. Но ты же здесь, сказала она. Она рывком поднялась на локоть, попытавшись повернуться к нему лицом. Тебе не надо было идти за мной, и если твой долг ограничивался моим домом. Он встретился с ней взглядом. Я тоже мечтал о тебе. Он наклонился к ней, положив руки на колени и откинув локти. «Я никогда не обменивался именем с другим человеком». Медленно, радостно Снейк провела своей грязной, покрытой шрамами левой рукой по его чистой, тёмной от загара кисти. Он посмотрел на неё. «После всего, что случилось?» Больше всего на свете сейчас Снейк хотела бы быть невредимой. Она высвободила свою руку и засунула её в карман. Новорождённая змейка-грёза обвела её пальцы. Она вытащила её и показала Аровину. Кивнув на плетёную корзину, она сказала. «У меня там есть ещё. Я знаю теперь, как их разводить». Он удивлённо возрился на маленькую змейку, потом на Снейк. «Значит, ты дошла до города. Они приняли тебя». «Нет». — ответила она и посмотрела на разрушенный купол. Я нашла змей-грёз там, наверху, и весь этот причудливый мир, в котором они обитают. Она позволила змейке-малютке скользнуть назад в карман. Она уже начинала к ней привыкать. Она станет хорошей змеёй для целителя. Городские люди отослали меня прочь, но они ещё не видели последних целителей. Они по-прежнему в долгу передо мной. «Мои сородичи тоже в долгу перед тобой», — сказал Аровин. «И этот долг я не сумел отплатить». «Ты помог спасти жизнь моей дочери. Ты думаешь, это ничего не стоит?» Потом более спокойно Снейк произнесла. «Аровин, я хотела бы, чтобы травка была жива. Не могу притворяться, что не хочу этого. Но её убила моя небрежность и ничего более». Я всегда думала, что только в этом причина. «Мой род», — сказал Аровин, — «и товарищ моего кузена». «Подожди. Если бы травка не погибла, я ни за что не пошла бы сразу домой». Аровин слегка улыбнулся. «А если бы мне не пришлось возвращаться», — сказала Снейк, «я никогда не пошла бы в центр, я никогда бы не нашла Мелиссу. И я никогда бы не наткнулась на сумасшедшего, и не услышала бы о разрушенном куполе. Твой клан как бы подстегнул меня. Если бы не вы, мы продолжали бы просить городских людей дать нам змей грёз, а они всё так же нам отказывали. Целители всё так же не меняли бы свои методы, пока не осталось бы ни одной змеи грёзы и ни одного целителя. А теперь всё иначе. Так что быть, может, «Я в таком же долгу перед тобой, как ты думаешь, что ты передо мной». Он долгое время смотрел на неё. «Я думаю, что ты ищешь оправдания моим людям». С них сжала кулаки. «Разве чувство вины — это единственное, что может быть между нами?» «Нет», — бросил Аровин. А потом более спокойно, будто удивляясь собственной вспышке, произнёс. «По крайней мере...» Я надеялся на нечто большее. Смягчившись, Снык взяла его руку. «Я тоже». Она поцеловала его ладонь. Аровин медленно улыбнулся. Он придвинулся ближе к ней, и через мгновение они обнялись. «Если мы были в долгу друг перед другом и отплатили долг, наши люди смогут подружиться», сказал Аровин. И, возможно, мы с тобой заслужили время, которое так нам нужно. Ты как-то говорила об этом?» «Да, заслужили», — подтвердила Снейк. Арвин отбросил спутанные волосы с её лба. «Я узнал новые обычаи с тех пор, когда пришёл в горы», — сказал он. «Я хочу заботиться о тебе, пока поправляется твоё плечо. А когда ты выздоровеешь, я спрошу тебя...» «Не смогу ли еще что-нибудь для тебя сделать?» Снэк улыбнулась ему в ответ. Она знала, что они понимают друг друга. «Этот вопрос я тоже хотела тебе задать», — сказала она и усмехнулась. «Целители быстро поправляются. Ты же знаешь». Читала Вероника Райцес.